Глава двенадцатая. Элли. Месяц спустя. В жизни во дворце есть много удивительного. Комнаты — огромные, исторические, красивые, гламурные, лучше любой музейной выставки. Цветы — мили цветущих садов, полных растений — о существовании которых я даже не подозревала, и гигантские вазы, наполненные свежими букетами, расставленные в коридорах и на столах, слуги. Каждое утро, когда я просыпаюсь, в моей гостиной меня ждёт поднос с чаем, моя кровать застелена, бельё сложено без моей просьбы, и комнату убирают дважды в день. Вот это жизнь. Но есть и обратная сторона. Быть среди элиты, которая, в отличие от меня, действительно живет во дворце. «Сталкер? Что ты имеешь в виду? У меня есть сталкер», — спрашивает ливия «Мы в кабинете Уинстона. Он глава дворцовой охраны, и, насколько я могу судить, в этом он похож на Шер. У него только одно имя. Нас собрали здесь. Меня, Оливию, Николаса, Генри и Сару для инструктажа по безопасности. Логан тоже тут». Стоит у стены за столом Уинстона. И моё сердце колотится, сбиваясь с ритма, потому что в последнее время я почти не видела Логана. Если бы я была параноиком, я бы подумала, что он избегает меня. «Сталкер не совсем тот термин, который я бы употребил», — говорит Логан. «Скорее, одержимый, которому ты не очень нравишься». Николас сидит в кресле рядом с Оливией, держа её за руку. «Но почему я?» спрашивает она. «Королевская беременность, как правило, приводит в бешенство всех сумасшедших», отвечает Уинстон, седовласый, но солидный на вид мужчина. «Сколько записок было отправлено?» спрашивает Николас. «Это третья», говорит ему Уинстон. «С какой почты они приходят?» спрашивает мой Шурин. «Каждый раз по-разному. западный Ротшир Абердин, Бейли Глэн, ни отпечатков пальцев, ни ДНК. Каждая записка содержит угрозы и адресована Леди Оливии и детям. «Что именно говорится в записках?» Спрашивая я, чувствую подступающую тошноту. Логан отвечает раньше, чем успевает Уинстон. «Детали не имеют значения. Мы следим за ситуацией. Мы уведомили вас, чтобы все были в курсе. Но не волнуйтесь. Ничего плохого не случится». «Не волнуйтесь», — повторяю я. «Это похоже на какую-то долбанную игру престолов. Как, черт возьми, мы должны не волноваться?» Генри объясняет. «Это не значит, что мы не получаем писем с угрозами. Или онлайн. Это происходит постоянно. К шестнадцати годам у меня было пять сталкеров». Генри пожимает плечами, глядя на мою сестру. «На самом деле, ты не настоящий член королевской семьи, пока у тебя нет преследователя. Добро пожаловать в клуб «Лив». Нет, от этого мне ничуть не легче. Несмотря на новости о психопате, преследующем Оливию и Николаса, шоу, по всей видимости, продолжается. Вот что значит быть публичной фигурой, королевской особой. Поскольку до большой королевской свадьбы Генри и Сары осталось всего несколько месяцев, было проведено множество бранчей, обедов и других мероприятий вознаменования предстоящего события. Вот почему на следующий вечер я сижу в лимузине, чувствуя себя кинозвездой в великолепном, блестящем серебристом коктейльном платье, а Николас и Оливия с ног до головы выглядят как королевская пара из сказки. Мы направляемся в Старлайт-Холл, где друзья Генри и Сары устраивают вечеринку в их честь. Снаружи, в огороженных веревками зонах с оцеплением, ждут фотографы и фанаты. Я вздрагиваю, когда думаю, что мужчины, одержимы моей сестрой, Может быть, в толпе. Но затем дверь открывается, и Логан протягивает мне руку. Когда я прикасаюсь к нему, когда вкладываю свою руку в его и чувствую, как его пальцы обхватывают мои, смесь волнующего электричества и тепла пробегает по моему телу. Прикасаться к нему — мой наркотик, моя зависимость, хотя я стараюсь не сходить с ума. И осознание того, что он здесь, наблюдает за нами как могущественный и непобедимый ангел-хранитель — успокаивает нервы и, как всегда, заставляет меня чувствовать себя в безопасности. Потому что Логан никогда не позволит, чтобы с кем-то из нас случилась беда. И всем своим сердцем я верю, что нет на свете такой вещи, которая ему не под силу. «Старлайт Холл» назван так очень удачно. Это красивая комната с фресками на стенах, изображающими пышные холмистые пейзажи и куполообразным потолком из тысяч маленьких белых стёкол в железных рамках. Гости похожи на тех, что были на других мероприятиях, которые я посещала с Оливией. Смесь молодых, утончённых представителей знати и пожилых лордов и леди в массивных драгоценностях и больших замысловатых шляпах. Мы с Оливией сидим за столом и болтаем с Саймоном баристером и его женой Френни. Я встречалась с этой парой несколько раз за эти годы. Благодаря совместному бизнесу Саймона с моим отцом и потому, что он самый близкий друг Николаса. Лив познакомилась с Фрэнни во время её первой поездки в Веска, и она была ей хорошей подругой, преданной и честной, когда моя сестра действительно нуждалась в друге. Фрэнни – самая красивая женщина, которую я видела в своей жизни. С идеальной фарфоровой кожей, сверкающими ониксовыми глазами и волосами цвета красного дерева. Она также одна из самых забавных, потому что она очень прямолинейная, практически жестокая. «Смерть», — решительно говорит френни моей сестре. «Роды подобны смерти. Ты будешь думать, что умираешь, и боль будет такой ужасной, что ты пожалеешь, что уже не умерла». У Саймона и Френни есть трехлетний мальчик Джек со сверкающими голубыми глазами и рыжими волосами, как у его отца. Значит, «Ты говоришь, что всё не так уж плохо», — шутит Лив. Фрэнни смеётся, а Саймон смотрит на неё так, словно это самый волшебный звук, который он когда-либо слышал. «Я просто пытаюсь подготовить тебя», — настаивает Фрэнни. «Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь подготовил меня». Затем она с обожанием смотрит на своего мужа и гладит его по руке. «Но потом, пока ты ещё не умерла», и они кладут тебе на грудь этот маленький комочек, ты чувствуешь себя возрождённой. Как будто только что сотворила самое совершенное, важное, чудесное, что ты когда-либо делала в своей жизни. И ты хочешь делать это снова и снова. Потом разговор переходит к няням. Лив держит руку Николаса в своей, поигрывая обручальным кольцом на его пальце. «Не знаю насчёт няни, не думаю, что она мне нужна». «Она?» — восклицает Фрэнни. «У тебя будут близнецы, тебе нужна целая армия, нянь!» Моя сестра с сомнением качает головой из стороны в сторону. «Не будь американской сучкой, Ольвия. Няни — это часть нашей культуры, особенно для вас с Николасом. Я не могу себе представить, кем бы я стал, если бы меня оставили на воспитание матери. Это была бы катастрофа». Саймон кивает Николасу. «Надеюсь, вам больше повезет с постоянными нянями. Наши уходили часто, разлетались как мухи». Фрэнни ухмыляется, и ее красота становится еще более выразительной. «Даже не представляю, почему». Саймон с восхищением улыбается. «Это потому, что ты угрожаешь им, дорогая». Он поворачивается к нам. Когда они ведут Джека в парк, Фрэнни напоминает им, что если с ним что-нибудь случится, по возвращении она перережет им глотки. Фрэнни очаровательно пожимает плечами. «Я просто говорю честно, их следует предупредить». Позже я остаюсь одна, подтягивая водку с клюквой в то время, как моя сестра и Николас на танцполе пристально смотрят друг другу в глаза. Саймон и Фрэнни тоже там. Обнявшись, покачиваются в такт музыки. Я вижу Генри в другом конце комнаты, оживлённо что-то рассказывающего группе людей, которые слушают и смеются в ответ на каждое его слово. В нескольких футах Сара болтает со своей белокурой сестрой Пенелопой. Она актриса из Лос-Анджелеса, Приехала всего на пару дней, а потом вернётся уже на свадьбу. Группа играет новую песню. Инструментальную версию «Play that song, Train». Я смотрю, как Генри покидает свою компанию и идёт к Саре. Подхватывает её на руки, обнимает за бёдра, нависает над ней. Они оба смеются. Я не могу не улыбнуться, когда он выводит её на танцпол и медленно спускает вниз по своему телу, пока её ноги не касаются пола. «Если я смогу найти кого-то, кто будет смотреть на меня хотя бы с половиной того обожания, с которым Генри Пембрук смотрит на Сару фон -э Ботум, я буду счастлива до конца своих дней». Я вздыхаю, потому что повсюду вокруг меня любовь, а я — мисс одиночества. И затем мой взгляд перемещается. «Мне не нужно оглядывать комнату, чтобы найти Логана. Я точно знаю, где он находится». Как будто в мой мозг встроен круглосуточный GPS-навигатор. Но что за сумасшедшая, потрясающая, удивительная вещь, которая заставляет моё сердце биться так громко, что заглушает звуки музыки. Когда я смотрю на Логана Сент-Джеймса через комнату, он не ищет в толпе угроз. Он не смотрит перед собой, готовый ко всему, что может произойти. Вместо этого, когда я предаюсь своему ежедневному пристальному наблюдению за Логаном, он смотрит прямо на меня. Час спустя я потягиваю второй коктейль и уже готова словить кайф, болтая с Сарой о её благотворительной организации «Синее пальто в Веско». Она запустила образовательный проект несколько лет назад. И хотя она уже не будет путешествовать с ними, потому что они с Генри помолвлены, она всё ещё организует поездки с книгами и сбор средств. Невозможно представить, что однажды она станет королевой. Невероятно. Потому что она такая… нормальная но она также добрая, умная и искренняя. Все качества, которые страна хотела бы видеть в королеве. Она хихикает, рассказывая мне историю о своём друге Уилларде и его жене Лори, но внезапно замолкает на полуслове, И краска отливает от её лица. Даже губы становятся меловыми. Я кладу руку ей на плечо. «Сара, с тобой всё в порядке?» Она не отвечает. «Я не знаю, что делать». «Мне известно, что Сара болезненно застенчива, и я не хочу смущать её. Поэтому я поворачиваюсь и зову Логана». Он сразу же реагирует и сосредотачивается на Саре, как только подходит ко мне. «Леди Сара, в чём дело?» Логан следует за её взглядом к высокому седовласому мужчине в другом конце комнаты. «Он? Человек у двери?» Логан делает шаг вперёд, и Сара в панике хватает его за руку. «Не надо! Не подходи к нему!» «Он опасен Я беру другую руку Сары в свою, она ледяная. «Все в порядке, он не причинит нам вреда. Логан не позволит, мы здесь с тобой, ты в безопасности». Она не моргает. Не сводит глаз мужчины, и я не уверена, слышала ли она меня. «Позови Генри», — говорит мне Логан. «Сейчас же!» Я быстро сжимаю руку Сары и оставляю ее с Логаном. Затем лавирую между гостями, пока не нахожу белокурого принца, болтающего с небольшой группой друзей у бара. Я беру его под руку, широко улыбаюсь и использую преувеличенный акцент кокни, когда говорю. «Прошу прощения, джентльмены. Придётся украсть шефа. Да, на минутку». Когда я увожу его, Генри тихо спрашивает. «Что случилось?» «Там Сара. Идём». Мы пересекаем комнату плавно и уверенно, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. Генри улыбается и кивает по пути, но в его чертах заметно напряжение, пока он не подходит к Саре. «Лорд у двери», — говорит ему Логан. «Вы знаете, кто он такой?» Генри поворачивается, чтобы посмотреть, и все его тело напрягается. Пресвятой Джеймс, отведи Леди Сару в заднюю комнату. «Он меньше, чем я помню», — говорит Сара пугающим шепотом. «Сара!» — снова пытается Генри. «Ты думаешь, это потому, что в последний раз, когда я видела его, я была ребёнком?» спрашивает она. «Или, возможно, я создала его в своём воображении монстром, в то время как на самом деле он просто человек. Ужасный человек». Сара прикрывает рот рукой. «Моя мать здесь. Пенни. Они не должны его видеть. Они...» Генри запускает руку в её волосы и притягивает её лицо к своему. «Иди в заднюю комнату с Логаном и Элли. Я позабочусь о нём». Сара моргает, глубоко дыша. Затем она качает головой. «Нет, нет, я это сделаю. Я должна. Просто останься со мной». Генри зачесывает ее волосы назад. «Я всегда с тобой». По кивку Сары будущие король и королевы идут рука об руку к мужчине у двери, и мы слоганом следуем за ними. Они останавливаются в нескольких метрах от нас. Мужчина кланяется Генри и оглядывает Сару отстраненным, безразличным взглядом. «Сара! Ты хорошо выглядишь!» Сара так крепко сжимает руку Генри, что у нее белеют, как стяжки пальцев. «Тебя сюда не приглашали», говорит она чуть с большей силой в голосе. Мужчина поправляет манжеты. «Я отец невесты. Я не нуждаюсь в приглашении. У меня все еще есть знакомые в городе. Как бы это выглядело, если бы я не явился?» Смех Сары резок. «Отец?» «Нет», — она качает головой. «Нет, ты потерял эту привилегию в тот самый момент, когда поднял руку на мою мать и на меня». Моя голова резко поворачивается от этого признания. «О, Сара!» Лицо Логана неподвижно, и все его внимание приковано к отцу Сары. «Теперь ты для меня ничто», — говорит она ему. Ты даже не тень в самом дальнем уголке моего сознания. Я оставила тебя в прошлом. Все мы. Именно там ты и останешься. Я бы хотела, чтобы ты сейчас же ушел. Тебе нужно уйти. Лорд колеблется. Теперь ты понимаешь? Генри делает шаг вперед, наклоняется. Его голос угрожающий и острый, как лезвие. Не иди. Беги. Пока можешь. «Если ты заговоришь с прессой или с кем-нибудь еще, если ты, мать твою, просто произнесешь ее имя, я узнаю. Я клянусь своей матерью, я похороню тебя заживо прямо тут, под дворцом, чтобы Сара могла ходить по твоей могиле каждый день». Он пристально смотрит на Генри в течение нескольких напряженных секунд. А затем, даже не взглянув в сторону Сары, он разворачивается и уходит. «Я думаю...» Сара почти хрипит, ее голос мягкий и задыхающийся. «Я думаю, что сейчас я хотел бы пройти в заднюю комнату». Генри кивает и уводит ее. Логан идет впереди них, расчищая путь между гостями, а я следую за ним. Комната маленькая, небольшая зона отдыха с одним столом, кувшином воды и шезлонгом. Они называли это «кушеткой для обмороков». И мне интересно, не в эту ли комнату приводили дам и давали нюхательные соли, когда их корсеты становились слишком тесными. Как только Логан захлопывает за нами дверь, Сара закрывает лицо руками и рыдает. Генри садится на диван и сажает ее к себе на колени, прижимая к себе, укачивая в своих объятиях. Я наливаю стакан воды из кувшина и ставлю его рядом с ним. «Я даже не знаю, почему я плачу», — заикается она. «Это просто накрыло меня!» Генри гладит её по подбородку и целует в лоб, шепча «Ты так хорошо справилась, любовь моя. Такая храбрая. Я так горжусь тобой». «Это последний раз, Генри!» — Сара смотрит ему в глаза. «Это последний раз, когда я из-за него плачу!» Генри кивает и прижимает Сару к себе. Мы с Логаном осторожно выскальзываем за дверь и тихо закрываем её за собой. Я остаюсь с ним, пока он охраняет вход, чтобы убедиться, что Генри и Сару никто не потревожит. Потому что, хотя вечеринка еще не закончилась, рядом с логаном «Единственное место, где я хочу быть».